Вторник, 8 июля. 1 час 59 минут. «Еще раз, друзья, прошу вас. Спокойно», — сказал профессор. «Никакого больше насилия. У нас численное преимущество». «Кстати», — он обернулся к чиновнице, — «им не покажется странным, что в группе одни мужчины?» «Не покажется», — ответила та. Улыбка у нее сделалась неприятная. «Да по рогам надавать им и предложил в свою очередь клетчатый владелец Ситроена. Цацкаться еще никакого насилия, строго напомнил профессор. Хватит. Он держался бодрее и вообще как будто скинул лет десять. Шел в припрыжку, почти не хромал даже, как если бы свалилась у горбоносого профессора с плеч какая-то тяжесть. И говорил вроде правильные вещи, что достаточно уже было смертей, и что вот сейчас, друзья мои, вот сейчас у нас с вами есть шанс наконец прекратить это все и поправить. Но лейтенанту слушать его не хотелось. А еще он не знал, куда девать руки. Как-то надо было их держать отдельно от тела, и в карманы засунуть тоже было нельзя. Думать об этом лейтенант себе запретил и вообще старался, чтобы мыслей в голове у него не было — Никаких. Совсем. Но от профессорских разговоров его мутило. И с каждым шагом сильнее. Так что, когда впереди показался Майбах, и чиновница сказала «Вот здесь, встаньте, там камера», лейтенант опять не подумал ничего и становиться тоже никуда не стал. Он просто пошел дальше, и когда его окликнули, не обернулся. Профессор догнал его без труда и снова звал «Дорогой мой мальчик». И вовсе он был не старик, не похож был на старика. Держал лейтенанты крепко и говорил «Уже почти все, и как можно сейчас, я не понимаю». Сердился и правда не понимал. Хороший был вроде дядька-профессор, и лицо у него было хорошее, а смотреть на него лейтенант почему-то не мог. Поганый этот день начался у лейтенанта с того, что он отказался убить человека, плохого, наверное, человека, когда ему приказали, и закончился тем, что он, лейтенант, человека этого все же убил, хоть ему и не приказывали. поэтому он вырвался и без всяких слов пошел от хорошего профессора прочь, вдоль темного ряда, как мог быстро.